640. Декабрь, 29 Пиши. Конец наступит быстро и неожиданно. Напряжение будет до конца. Надо еще потерпеть. Учитель считает, что ожидание не проходит без пользы при работе совместно ведущейся, ибо дело ведет строитель. Конечно, завещенное свершится, но лучше войти в будущее во все оружие приобретенного опыта они, опыта учения вкусившие, будут лишь получать, а вы, собравшие, будете давать. Что лучше, давать или получать, дает лишь тот, кто имеет. Потому лучше быть сеятелем, чем согбенным жнецом. Вы, сеятели-владыки, подготовляетесь к великому посеву, который начнется, когда завершится период подготовителей. Войдете вооруженные знанием, опытом и утвержденные в близости учителя. Посев доверяется лишь ближайшим, но смысл всего происходящего в том, чтобы он состоялся. Поэтому можете представить себе ценность каждого сеятеля, могущего из зерна раздать полноценный и по суизмеримости вмещению пашни, и по сознанию. Что сейчас требуется от сеятеля предназначенного? Собирание накопления опыта, то есть материала для посева. Поворачиваю жизнь всеми гранями дабы обтудать дать все сторонности. Хочу усилить осознание близости, мощь дающий и силы неисчерпаемой. Посев будет производиться при полном слиянии сознаний владыки и сеятеля, ибо велики были труды подготовительные, велики жертвы и страдания, и велика цена, уплаченная за возможность посева. По трудам и даяниям, к полноте осознания значения предстоящей работы готовлю, возможности к тому расширю, Хочу привести организм в такое состояние, когда доступ к мысли учителя станет возможным в любой момент, чтобы из сокровищницы его сознание можно было черпать без труда и задержек. И непрочитанные листы придут на помощь, но живая, творящая мысль владыки слиянием сознания в условленной. Воистину будем велики посев вместе творить. А сейчас в моменты достойные, Будешь учиться говорить уже не от себя, но от имени Учителя, как будто Он внутри пребывающий говорит. В сознании «я» малое отступает в сторону, и Учитель заступает его место. И Он, когда сознание передано Ему нераздельно, ведет нужную речь. «Не я, не я, но Ты, владыка, твори волю Твою в сознании моем». Так пойдешь в жизнь с слитым сердцем, и великое поручение выполним слиянием сознаний.